Глава двадцать девятая. Триумвират. Туман уже привычно заволакивал улицы спящего городка. Ветер стих, и над Нордперсивалем висела мертвая гнетущая тишина. Даже из леса окружающего поселения не доносилось ни звука, как будто весь мир замер в ожидании чего-то ужасного. От всего этого мурашки бегали по коже. «История с отцом Камиллы просто выбила меня из колеи», — признался Алекс, когда они вышли из ворот имения госпожи Бернадетты. «Я понятия не имел, что эта девчонка столько всего пережила». «Все очень странно и запутанно», — кивнул Макс. «Камилла не любит распространяться о своем прошлом. Если бы не зашел разговор об Ороне Клайде, она по-прежнему хранила бы молчание» но за последнее время случилось столько всего, что ей просто необходимо было поделиться с кем-то. «И вы выяснили все это сегодня?» — изумился Алекс. «Долго же я отсутствовал, изображая служанку в доме этого старикашки». «Все случилось после того, как я увидел на ее спине татуировку в виде черного паука», — пояснил Макс. «Таким же знаком отмечен и убийца моих родителей». Это все, что я запомнил из событий той ночи. И теперь не знаю, как мне относиться к Камилле». «А в чем проблема? Это ведь не она убийца». «Я понимаю», — кивнул Макс, «но ее семья, ее отец...» «Ты знаешь ее. Она настырная, иногда наглая, беспардонная. Ты случайно не себя описываешь?» — горько усмехнулся Макс. «Еще одно слово, и я поставлю тебе вторую шишку на лоб», — пообещал Алекс. «Но Камилла точно не убийца, и ты сам это прекрасно знаешь. Мы не несем ответственности за поступки своих родственников. Она сама признала, что члены Ордена заменили ей семью, и я ее хорошо понимаю. Когда я считал своего отца погибшим, мне казалось, что я совершенно один на этом свете. Но созерцатели...» Доказали мне, что это не так. Моя тетя Маргарита взялась за мое воспитание, она растила меня как родного сына, скрывала от тайной полиции императора, учила меня всему, что знала сама, и я благодарен ей за это, ей и всем остальным, кто был рядом, когда я рос. У Камиллы схожая ситуация, да и у тебя тоже. «Все верно», — согласился Макс с тяжелым вздохом. — Ладно, разберемся. Сейчас у нас другая задача. Но рано или поздно я выясню, почему погибли мои родители и какое отношение к этому имеют члены семейства Клайд. К тому же ты слышал? Ее папаша узнал меня. — Занятно. Особенно если учесть, что я никогда в жизни его не видел. Вскоре они вышли на пустую городскую площадь Норд-Персиваля и направились к зданию мэрии. В окнах горел свет, большие двери были открыты. Макс и Алекс вошли в зал, где обычно проходило заседание городского совета, и увидели, что за столом собрались мэр Феликс, доктор Николас, помощник мэра болтазар и Гувер, отец похищенной розы. Зеркало, висящее на стене позади стола, светилось мягким голубым светом. В нем ребята увидели магистра, Корнелиуса гельбидера и Дмитрия Грановского, отца Алекса. Они сидели в креслах где-то во дворце, некогда принадлежавшем императору Зерцалии, и беседовали с членами городского совета Норт-Персиваля. «А вот и наши герои!» — воскликнул мэр Феликс, увидев парней. «Наслышаны о ваших подвигах. Вы одолели колдуна Кастлера и разнесли его особняк. Надеюсь, вам удалось продвинуться в вашем расследовании». «Мы работаем в нужном направлении», — ответил Алекс. «Привет, пап!» «Привет, сын!» — широко улыбнулся Дмитрий. Макс уже в который раз отметил про себя, что Алекс — точная копия своего отца. «Я очень доволен вами» произнес магистр. «Алекс, Макс, вы растете на глазах. Еще вчера, обычные мальчишки, сейчас вы уже выполняете свое первое серьезное задание. Ваш триумвират делает успехи, и мне приятно наблюдать за вами». «Наш триумвират?» — переспросил Алекс. «Что это?» там в древности называли союз трех достойных воинов», — ответил Корнелиус. «Если бы ты внимательно слушал мои уроки, бестолочь, ты бы это знал! А где же Камилла?» «Она сейчас изучает книгу готали пытается найти заклинания, чтобы окончательно уничтожить лесного хозяина и вычислить того, кто за ним стоит», — ответил Макс. «Есть какие-то трудности с этим?» — поинтересовался Дмитрий Грановский. Макс неохотно кивнул. «Мы что-то упускаем, ибо косами не знаем, что именно. Картина никак не складывается воедино». «Так поделитесь с нами, Макс», — предложил магистр. «Может, вместе мы найдем правильное решение?» «Зачастую правда лежит на виду», — произнес Корнелиус. «Но чтобы ее увидеть, нужно взглянуть под правильным углом». Алекс сел на свободный стул, Макс остался стоять. Он задумчиво наморщил лоб и начал рассуждать. «Итак, что мы имеем? Последний месяц в городе пропадают дети. Все они обладают теми или иными способностями, и на данный момент похищено уже 11 человек. Детей уносят големы, которых местные жители зовут лесными хозяевами». Големов создает колдун, который управляет ими на расстоянии. Для этого он помещает внутрь монстра золотой амулет. Местные жители подозревали колдуна Кастлера, который живет нынче в доме Готелли, семейки чернокнижников, уничтоженных при свержении флеш-рояля. Чтобы удостовериться в виновности колдуна, мы хотели проверить его с помощью амулета, а еще собирались найти его книгу заклинаний, как подтверждение его вины — Но оказалось, что у Кастлера нет своей книги, а пользуется он гримуаром Готелей, который все это время хранился в старом особняке. Кроме того, в Норд-Персиваль прибыл некто барон Доминик Клайд, отец нашей Камиллы. Его сопровождают Эмиль, противный тип из окружения погибшего императора, и странная женщина, некромантка по имени Корделия. Они тоже охотятся за книгой Готелей, Это в сражении с ними мы разнесли дом Кастлера. Клайд — отец Камиллы?» Корнелиус замер с приоткрытым ртом. «Такого поворота я точно не ожидал». «Корделия?» — нахмурился магистр. Они с озадаченным видом переглянулись. «Вы с ними знакомы?» — спросил Алекс. ворон Клайд...» «Недавно приходил ко мне за порошком», — нехотя сообщил Корнелиус. «Он хотел воскресить своего знакомого, обращенного в стеклянную статую, а затем вдруг начал расспрашивать о тебе, Макс». «Обо мне?» — вскинул брови Беркут. «В особняке Каслера он тоже назвал меня по имени, но я совершенно не помню этого человека и понятия не имею, откуда он меня знает». «А что не так с этой некроманткой Корделией?» — поинтересовался Алекс. «Видели бы вы свое лицо, магистр, когда Макс назвал ее имя? Вам будто сообщили, что Пемфреда сейчас рухнет прямо на наш экзистернат». «Не говори глупостей, Грановский!» — вскипел Корнелиус. «Я знаю, что Кристина когда-то выслеживала ее». «Если она выполняла ваше задание, значит, вам точно знакома эта загадочная дама», — не унимался младший Грановский. Дмитрий как-то странно взглянул на Корнелиуса. Тот, в свою очередь, посмотрел на магистра. «Память уже не та, что прежде», — уклончиво произнес глава Ордена Созерцателей. «Но я обязательно все вспомню. Придется покопаться в своих записях. «Мы еще вернемся к этому разговору, но позже, чтобы не утомлять сейчас господина Феликса и его коллег». Он кивнул в сторону мэра Норт-Персиваля. «У них и своих проблем хватает». Алекс вдруг понял, что магистр просто не хочет говорить в присутствии посторонних и прекратил свои расспросы. «Позже так позже». Кристина состояла в Ордене, но при этом была сумасшедшей убийцей. Может, магистр не хочет афишировать это перед обычными людьми? Для жителей Зерцалии созерцатели всегда считались образцом отваги и благородства, но иногда и в самом ордене случались разные неприятные инциденты». «Так что же вы собираетесь предпринять?» — поинтересовался Корнелиус, возвращаясь к теме разговора. «Камила сейчас ищет нужное заклинание», — сказал Макс. «Надеюсь, с помощью книги Готелли мы сможем выйти на след создателя Големов и обнаружить похищенных детей. А еще я предлагаю схватить Кастлера, пока он не опомнился, и подвергнуть его допросу». «Поздно», — горько произнес мэр Феликс. «Старик Кастлер скрылся вместе со своей горничной Ольгой. Мы осмотрели его особняк. Колдуна, как и его гостей, давно след простыл». «Это лишь доказывает его вину», — добавил доктор Николас. «Значит, сейчас вся надежда только на Камиллу и книгу заклинаний, которую вы нашли». «Минуточку», — озадаченно произнес магистр. «А почему подозрение изначально пало именно на Каслера?» Доктор Николас, Балтазар Крачковский и мэр Феликс недоуменно переглянулись. «Но как же...» — пробормотал мэр, поправляя на носу очки. — Потому что он входил в круг двенадцати колдунов, которые открывали портал в окрестностях замка Дамы Теней. Он служил злу. — Вы ошибаетесь, господа, — мягко заметил магистр. — Я хорошо знал всех колдунов и ведьм этого круга. Во-первых, все они уничтожены в великой битве, «А во-вторых, никакого Касслера среди них точно не было». «Правда?» — изумился мэр. Он растерянно оглянулся на друзей. «Но как такое возможно?» «А с чего вы вообще взяли, что он состоял в том круге?» — спросил доктор Николас, глядя на своих коллег. «Нам сообщила об этом госпожа Бернадетта», — вспомнил Феликс. Алекс и Макс настороженно взглянули друг на друга. «И за книгой Готелли в дом Каслера нас отправила тоже она», — произнес Алекс. «А еще мы остановились в ее доме», — добавил Макс. «Она сама нас пригласила». «А я видел, как на полях в ее поместье шевелятся пугало для птиц», — сказал Грановский, — и похолодел. В зале мэрии установилась тишина. Все с опаской переглядывались, не в силах поверить в происходящее. Неожиданно картина сама собой начала складываться воедино. — Хотите сказать, что госпожа Бернадетта причастна к похищению моей милой розы потрясенно воскликнул Гувер. — Мы никого ни в чем не обвиняем, — жестко произнес Балтазар Крачковский, — пока его вина не доказана. «Лично я считал, что во всем виноват Каслер, а видите, как все обернулось? Теперь я уже жалею, что выступал против него». «А что вы хотели сообщить нам?» — Макс повернулся к взволнованному Гуверу. «Мы разбирали вещи покойной Ульяны», — начал мужчина, «и нашли в ее доме кое-какие старые записи. Выяснилось, что она когда-то служила горничной в доме Готелей и хорошо знала членов этой жуткой семьи». В старинных письмах и открытках упоминается, что у Готелей была дочь, и никто не знает, что с ней случилось после восстания. Когда местные жители напали на особняк чернокнижников, там оказались только старый колдун и его жена. Это я и хотел сказать. «Проклятие!» — выдохнул доктор Николас. «Когда в Нордперсивале появилась госпожа Бернадетта?» «Не так давно», — нахмурился Балтазар. Вскоре после бунта Готели в то время уже сгинули с лица земли. «Что вы хотите этим сказать? Дочка Готели под чужим именем вернулась в наш город, чтобы отомстить за смерть своих родителей?» — выпучил глаза мэр Феликс. «А я видел в подвале Готели старые портреты», — сообщил Алекс. «На них изображены старик и старуха», а третий человек замазан черной краской. Возможно, в момент восстания она спряталась в подземелье особняка, уничтожила все свои изображения, чтобы никто ни о чем не догадался, а затем выбралась из имения через подземный ход, ведущий в дровяной сарай, и вскоре вернулась в город под чужим именем, а теперь затевает какую-то магическую гнусность, «Для чего и похищает детей жители Норд-Персиваля». «Как видите, правда была на самом виду?» — удовлетворенно кивнул директор Корнелиус. «Требовалось только взглянуть на нее под нужным углом, и все сразу встало на свои места». Алекс и Макс сорвались с места. «Куда вы?» — крикнул им вдогонку Морфеликс. «В дом Бернадетты!» — ответил Алекс. «Камилла там наедине с этой...» «Только бы успеть, только бы успеть», — взволнованно твердил Беркут. «Собирайте людей!» — доктор Николас вскочил на ноги, с грохотом отбросив кресло. «Нам тоже нужно торопиться, чтобы спасти наших детей. Сегодня последняя ночь. Скоро время ведьм закончится. Не позволим колдунье исполнить ее черные замыслы!» И члены городского совета тоже бросились прочь из зала. Вскоре над сонными улицами Норд-Персиваля начал разноситься тревожный звон колокола. В окнах зажегся свет, из домов выходили встревоженные люди. Феликс, Николас, Балтазар и Гувер собирали горожан на площади, объясняли ситуацию, раздавали указания. Жители Норд-Персиваля готовились дать отпор наследнице колдунов Готелей.